В этом раздражении написан был рескрипт императрицы, посланный главнокомандующему 14 августа. Как при начале нынешней кампании и при сочинении плана военных действий не вступали мы с вами во все мелкие подробности и довольствовались объяснением главных видов и намерений, оставляя прочее вашей распорядительности и ревности. Старались мы только живо изобразить вам те великие и неоспоримые основания, почему желали мы, чтобы нынешняя компания была решительную. Так и во все время компании напоминали мы вам только те же самые основания, а, впрочем, с нетерпением ожидали мы приятных от вас известий, каких обещали мы, себе от вашей ревности, от засвидетельствованного вами отличного состояния армии, от известной храбрости наших войск и от самих обстоятельств, которые много раз были вам полезны. Или ожидали описания принятых вами таких твердых намерений, по которым бы мы движения ваши сами здесь расчислять могли, следовательно, и в состоянии были бы предписывать вам что-нибудь с подлинностью. Но вы ни однажды не доставили нам такого точного дел и обстоятельств изображения, по которому бы мы верно могли расчесть, в каком состоянии, например, этот указ вас застанет. Донесения ваши, хотя довольно часто получаются, но, во-первых, редко... или и никогда не изображается в них прямое положение неприятеля и генерала Лаудена, а потом, что касается вас, то или в каждом донесении видим новые намерения, когда они исполнены еще прежние, и всегда прежнему противные, или же, наконец, простое ожидание нескольких дней для принятия еще нового решения. Все сделанное вами во время минувшей зимы, Для приведения армии в готовность к походу, во многих случаях благоразумно наблюденная экономия, особенно же своевременные выступления в поход до Познани и прибытие туда всей армии еще в мае месяце, следовательно, ранее, чем когда-либо это случалось, приобретали вам совершенные наши одобрения. Этим исполняли вы важный пункт плана. и обнадеживали весь свет, что действия ваши будут, конечно, соответствовать тем уверениям, которые поданы нами, союзникам нашим. Этим сделали вы, что Венский двор так усилил и так уполномочил младшего и иностранного генерала Лаудона и все свое внимание обратил на вас и на него. Вы должны были ясно усматривать, что от скорости похода вашего в селезию Все зависело, что вам больше всего надобно было истребить предубеждения союзников и неприятеля относительно медленного движения нашей армии, предубеждение по которому союзники не смело полагались на наши обещания, а неприятель смело обращал свои силы в другую сторону. Но вы, конечно, по избытку усердия, и желая вместо одного дела сделать два, разделяли ваше внимание. По прибытии вашим в Познань вы приняли было решение идти в Померанию, надеясь неприятеля оттуда выгнать, взятие Кольберга ускорить и заблаговременно поспеть в Силезию, и к нам вы доносили о том, как о деле непременном, но вы не приняли в уважение, что, хотя весьма похвально и славно, вдруг многие дела обнимать, и... с одинаким успехом исполнять. всегда однако надобно больше смотреть на главное. Да не приметили и того, что хотя взятие Кольберга нам на сердце и лежит, но мы никоим образом не связывали его с вашими действиями. От этого с планом операций несогласного намерения естественно произошло некоторое упущение времени. Оборону Лаудону сомнения крайне вредные в начале кампании, особенно когда надобно было еще истреблять прежние предубеждения. Но если б вы тогда остались при этом намерении и быстро стали его исполнять, то, может быть, случилось бы что-нибудь решительное. По меньшей мере, генерал Цитон был бы теперь в Померании, не делал бы Лаудону диверсии в Моравию. и не разорил бы приготовленных для вас магазинов. Король прусский не был бы так силен против Лаудена, а Лауден знал бы, чего ему от вас ожидать и какие меры свои принимать. Отменили вы намерение идти в Померанию как несходное с планом, но, к сожалению, не вдруг обратились к главному делу, то есть к походу в Силезию и прямо к Бреславлю, но хотели сперва сделать покушение против глугау Для этого вы потребовали у Лаудона, чтоб он прислал вам туда осадную артиллерию, продовольствие и несколько войск. Но легко было предвидеть, что Лаудон не был в состоянии этого сделать, когда король прусский все свое внимание обратил на него и пришел в селезию с немалыми силами, будучи сам прикрыт крепостями, и прикрывая их взаимно. Это ваше намерение и требование должны были возобновить в Лаудене прежнее предубеждение, а нам причинили тем сильнейшее сожаление, что мы больше всего твердили еще предместнику вашему, что отнюдь не надобно требовать невозможного, ибо это между союзниками рождает недоверие и несогласие и берет много времени». Велико было, наконец, наше удовольствие, когда вы, покинув предприятие на глугау вознамерились идти прямо на Бреславль через Милич, подав о том формальное обнадеживание Лаудону, следовательно, приняв на себя новое обязательство. Когда силы прусского короля были так умеренны, что он мог только с нуждою удерживать барона Лаудона, то легко себе представить... Насколько частей нужно было бы ему разделиться? Если бы устремлением вашим на Бреславль через Милич вы привели его в необходимость и защищать этот важный город, склад всех воинских потребностей, и караулить, чтоб и вы не перешли реку Одер, и Лаудон в то же время не приблизился бы к этой реке, с которой не будет стороны. Но едва только генерал Циттен... выступил против вас Костянам, Как вы, последуя всегда вашему усердию и желая вдруг сделать два дела, приняли намерение выиграть у него несколько маршей, отрезать его от селезии и для того вместо милича идти на Ваартенберг. И притом думали, что для главных операций в селезии довольно еще будет времени.